Глава 5. Индус в Париже. Прошло уже дня три с тех пор, как мадемуазель де Кардавиль покинула больницу доктора Болинье. Следующая сцена происходит в одном из домиков улицы Бланш, куда Джальму привезли по указанию его неизвестного покровителя. Представим себе маленькую круглую залу, обтянутую индийской материей жемчужно-серого тона с рисунками пурпурового цвета, простроченными кое-где золотыми нитками. На середине потолка обивка собрана в общую розетку, перехваченную толстым шелковым шнуром. На неровных концах этого шнура вместо кисти висит маленькая индийская лампа из филигранного золота чудесной работы. Остроумно приспособленные, как и многое в этих варварских странах, такие лампы служат одновременно и курильницами. Маленькие кусочки голубого хрусталя, которыми заполнены пустоты, образованные прихотливым размещением арабесков, будучи освещены изнутри, сияют такой прозрачной лазурью, что эти золотые лампы кажутся созвездиями прозрачных сапфиров. Ароматы горящих благовоний разносятся по комнате легкими волнами беловатого дыма. Свет проникает в эту комнату, теперь два часа по полудни только через маленькую теплицу, отделенную прозрачной дверью из целого зеркального стекла, которую можно задвинуть в толщу стены по желобку, сделанному в полу, по которому она бесшумно скользит. Китайская занавесь, когда она бывает опущена, может заменить эту стеклянную дверь. Несколько карликовых пальм, бананов и других индийских растений с толстыми листьями блестящего зеленого цвета расположенный группами в этой теплице, образуя перспективу и служа фоном для двух огромных кущ пестрых экзотических цветов, разделяемых на две половины дорожкой, вымощенной голубым и желтым японским фаянсом и идущей до самой двери. Дневной свет, проникая через свод зеленых листьев и становясь значительно смягченным принимает особенно нежный оттенок, когда сливается с голубоватым светом ламп-курильниц и с багровыми отблесками пылающего огня в камине из восточного порфира. В этой полутемной комнате, пропитанной ароматом курений и благоуханным запахом восточного табаку, На роскошном турецком ковре стоит коленопреклоненный человек с черными не волосами в темно-зеленом длинном платье под поясанным пестрым кушаком и усердно раздувает огонь в золотой чашечке кальян. Гибкие и длинные кольца трубки извиваются по ковру подобно красной змее, отливающей серебром, а конец трубки покоится в длинных пальцах принца Джальмы, лежащего в томной позе на диване. Голова молодого принца ничем не покрыта, черные с синеватым отливом волосы разделены на прямой пробор и мягкими волнистыми прядями спадают по обеим сторонам лица и шеи, обладающих чисто античной красотой и теплым, прозрачным, золотистым, как янтарь или топаз, оттенком кожи. Облокотившись на подушку, он опирается подбородком на ладонь правой руки — Широкий рукав спустился до самого сгиба и позволяет видеть на руке, округленной как у женщины, таинственные знаки, которые когда-то в Индии наколола иголка душителя. В левой руке сын Хаджи Синга держит янтарный мундштук трубки. Великолепное белое кашемировое платье с разноцветной вышивкой из пальмовых листьев спускается до колен и стянуто широкой оранжевой шалью на гибкой тонкой талии. Изящный и чистый изгиб ноги этого азиатского антиноя, видный из-под распахнувшегося платья, вырисовывается под гетрами из пунцового бархата, вышитого серебром. Эти гетры с вырезом на щиколотке дополняются маленькими туфлями без затков из белого софьяна и на красном каблуке. Нежное и вместе с тем мужественное лицо Джальмы выражало меланхолию и созерцательное спокойствие, обычные индусам и арабам, счастливо одаренным натурам, которые соединяют задумчивую беспечность мечтателя с бурной энергией деятельного человека. Они то деликатны, впечатлительны и нервны, как женщины, то решительны, свирепы и кровожадны, как разбойники. Это сходство с женщинами подмеченное в духовном облике индусов и арабов, пока их не увлекает пыл битвы или жар лезни, может быть применено к ним и в отношении физическом. У них, как у породистых женщин, маленькие конечности, гибкие суставы, тонкие изящные формы, но под этой нежной и очень часто очаровательной оболочкой кроются железные мускулы чисто мужской силы и упругости продолговатые глаза Джальмы, подобные черным алмазам, вправленным в голубоватый перламутр, лениво блуждают кругом, переходя с потолка на экзотические цветы. Время от времени он подносит карту янтарный мундштук кальяна и после долгой затяжки приоткрывает пунцовые губы, четко обрисовывающиеся на ослепительно белой эмали зубов, и выпускает легкую струйку дыма, смягченного розовой водой кальяна, сквозь которую он проходит. «Не подложить ли табаку в кальян?» — спросил стоявший на коленях человек и обратил лицо к Джальме. То было суровое и мрачное лицо Феринджи-душителя. Молодой принц молчал. Происходило ли это от восточного пренебрежения к низшей расе? Или погруженный в раздумье принц не слыхал вопроса, но он не удостоил метиса ответом? Душитель замолчал, сел на ковре, скрестив ноги, облокотился на колени и, опираясь подбородком на руки не сводил глаз с джальмы ожидая ответа или приказаний со стороны того чей отец назывался отцом великодушного почему фиринджи кровожадный последователь секты бахвани божества убийств избрал такую смиренную должность Каким образом мог этот человек, обладающий недюжинным умом, даром страстного красноречия, энергией, которая помогла ему привлечь столько сиидов доброго дела, каким образом покорился он подчиненной доле слуги? Почему этот человек, пользуясь ослеплением молодого принца на его счет и имея возможность принести такую прекрасную жертву Бахвани, почему он щадил дни сына Хаджи Синга? Почему он не боялся, наконец, частых встреч с Роденом, который знал за немного дурного? Продолжение нашего повествования даст ответ на все эти вопросы. Теперь мы скажем лишь одно, что накануне, после долгой беседы наедине с Роденом, фиринджи вышел от него с опущенным взором и скрытным видом. Помолчав еще несколько времени, Джальма, продолжая следить за кольцами беловатого дыма, выпускаемого им в воздух, обратился к фиринджи не глядя на него и выражаясь образным и сжатым языком жителей Востока. «Часы текут. Старик с добрым сердцем не пришел. Но он придет. Он господин своего слова». «Он господин своего слова», — повторил утвердительно фиринджи когда третьего дня он пришел к вам в тот дом, куда вас увлекли злодеи для осуществления своих страшных замыслов, предательски усыпив и вас, и меня, вашего верного и бдительного слугу. Он сказал, тот неизвестный друг, который посылал за вами в замок Кардавиль, направил и меня к вам, принц, верьте мне и следуйте за мной, вас ждет достойное жилище». Но не выходите отсюда до моего возвращения. Этого требуют ваши же выгоды. Через три дня вы меня снова увидите, и тогда будете свободны. Вы на это согласились, принц, и вот уже три дня, как не покидаете этого жилища. «Я с нетерпением жду старика», — сказал Джальма. «Одиночество меня гнетет. В Париже многое стоит восхищения». Особенно. Джальма не кончил речи и снова впал в задумчивость. Спустя несколько минут он сказал Феринжи тоном нетерпеливого и праздного султана: Ну, расскажи мне что-нибудь. О чем велите вы говорить, принц? О чем хочешь? С беззаботной небрежностью проговорил Джальма, устремив к потолку полузакрытые томные глаза. Меня преследует одна мысль. Я хочу рассеяться. «Говори же мне что-нибудь!» Феринджи проницательно посмотрел на молодого индуса, щеки которого зарумянились. «Принц!» — сказал Митис, «Я угадываю вашу мысль!» Джальма покачал головой, не глядя на душителя. Последний продолжал. «Вы мечтаете о женщинах Парижа?» «Молчи, раб!» — сказал Джальма, и он сделал резкое движение на Софе, словно слуга прикоснулся к его незажившей ранее. же замолчал. Спустя несколько минут Джальма заговорил нетерпеливым тоном, отбросив кальяны, закрыв глаза руками. — Все же твои слова лучше, чем молчание. Да будут прокляты мои мысли. Да будет проклят мой ум, вызывающий эти видения. — Зачем избегать этих мыслей, принц? Вам девятнадцать лет, вся ваша юность протекла среди войны или в темнице, и вы до сих пор остаетесь целомудренным, подобно Габриэлю, тому молодому христианскому священнику, который был нашим спутником. Хотя же ничем не изменил своей почтительности к принцу, но последнему в слове «целомудренный» послышался оттенок легкой иронии. Джальма высокомерно и строго заметил Метису. Я не хочу показаться цивилизованным европейцем одним из тех варваров, какими они нас считают. Вот почему я горжусь своим целомудрием. Я вас не понимаю, принц. Я полюблю, быть может, женщину, такую же чистую, какой была моя мать, когда мой отец избрал ее. А чтобы требовать чистоты от женщины, необходимо самому быть целомудренным».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 — В этом случае, принц, он был бы уже наповал убит издевательствами. Он был бы тогда безжалостно высмеен вдвойне. — Ты лжешь, ты лжешь! — Или, если это правда, кто тебе это сказал? — Я видел французских женщин в Пундешерии на островах. Кроме того, я многое узнал дорогой, пока вы беседовали со священником, Я говорил с одним молодым офицером. Итак, цивилизованные люди, так же, как наши султаны в своих гаремах, требуют от женщины целомудрия, хотя не имеют его сами. Чем меньше они на него имеют прав, тем строже они его требуют от женщин. Требовать того, чего не даешь сам. Это значит поступать как господин с рабом. По какому же праву действуют здесь так? «По праву того, кто создает это право, точно так же, как и у нас». «А что же делают женщины?» «Они мешают женихам попадать в смешное положение при женитьбе». «А когда женщина изменяет? Ее здесь убивают?» С мрачным огнем во взоре и резко приподнявшись, спросил принц. «Убивают точно так же, как у нас».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 Затем он прибавил с особенной горячностью, выражаясь обычным для индусов образным языком, не лишенным мистического оттенка. «Да, меня огорчают твои слова, раб!» Две капли небесной росы, сливающиеся вместе в цветочной чашечке. Вот чем являются два сердца, слившиеся в девственной чистой любви. Два огненных луча, соединяющиеся в неугасимое пламя. Вот что значит жгучие долгие ласки любовников, соединившихся браком. Пока Джальма говорил о целомудренных радостях сердца, он выражался с неизъяснимой прелестью. Когда же речь коснулась менее идеальных наслаждений любви, его глаза заблистали, как звезды. Он слегка затрепетал, тонкие ноздри раздулись, золотистая кожа на лице порозовела, и молодой человек снова впал в глубокую мечтательность эринджи заметив его волнение продолжал а если вы подобно гордой и блестящей райской птице султану наших лесов предпочтете единственной и уединенной любви разнообразию многочисленных наслаждений если с вашей красотой с вашей молодостью и богатством вы станете искать этих пленительных парижанок знаете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 Являющейся тяжелой цепью в нашей жизни. Нет, это будут тысячи наслаждений гарема, но только гарема, населенного свободными и гордыми женщинами, которых счастливая любовь сделает вашими рабынями. Для вас не существует излишества или пресыщения, благодаря тому, что вы до сих пор вели целомудренную, сдержанную жизнь.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 Это не был больше тот меланхолический мечтательный юноша, который, призывая святые воспоминания о матери, находил только в небесной росе, только в душистой чашечке цветка, чистые образы для описания той целомудренной любви, о которой он мечтал. Это не был больше юноша, красневший при мысли о наслаждениях законного союза. Нет, далеко нет. Подстрекательство Феринжи зажгло в нем какой-то тайный огонь. Запылавшее лицо Джальмы, его глаза, то горящие, то заволакивающиеся дымкой, мужественное и шумное дыхание, поднимавшее его грудь, все это являлось признаком того, что его кровь зажглась, а страсти забушевались тем большей силой, чем сильнее он их сдерживал до сих пор. Поэтому, вскочив вдруг с дивана, Он, гибкий, сильный и легкий, как молодой тигр, одним прыжком бросился на Феринджи и, схватив его за горло, воскликнул «Твои слова! Это жгучий яд!» «Принц», — отвечал Феринджи без малейшего сопротивления, — «Ваш раб есть ваш раб». Эта покорность обезоружила принца. «Моя жизнь принадлежит вам», — повторил Метис. «Это я теперь в твоей власти, раб!» — воскликнул Джальм, оттолкнув душителя. «Сейчас я упивался твоими речами. Я глотал эту опасную ложь». «Ложь, господин! Покажитесь только этим женщинам. Их взгляды подтвердят вам мои слова. Они меня будут любить? Эти женщины — меня? Жившего только на войне и в лесах?» — Узнав, что, несмотря на вашу юность, вы уже вели кровавую охоту на тигров и на людей, они вас будут боготворить, господин. — Ты лжешь! — Я говорю, что, увидев вашу руку, почти такую же нежную, как их руки, и зная, что она часто купалась во вражеской крови, они покроют ее поцелуями». С восторгом, думая о том, как в наших девственных лесах вы, с заряженным карабином и скинжалом в зубах, улыбались реву льва или пантеры, которых вы подстерегали. Но я дикарь, я варвар. Поэтому-то они и будут у ваших ног. Они будут и испуганы, и очарованы при мысли о всей той порывистости, неистовстве, бешенстве, той страсти, той ревности и той любви, которой придается человек вашей крови, вашей юности и вашей горячности. Сегодня нежный кроткий, завтра мрачный и неукротимый, а затем пылкий и страстный. Вы как раз такой человек, который способен их увлекать. Да-да, пусть только раздастся крик ярости среди объятий, и эти женщины падут перед вами побежденные, трепещущие от наслаждения, любви и ужаса. Они будут видеть в вас тогда не человека, а божество. — Ты думаешь? — воскликнул Джальма, невольно увлекаясь диким красноречием душителя. Вы знаете, вы сами чувствуете, что я говорю правду, возразил последний. Ну да, это так, воскликнул Джальма с горящим взором и раздувающимися ноздрями прыжками, метаясь по зале. Я не знаю, не схожу ли я с ума, не пьян ли я, но я чувствую, что ты говоришь правду. Да, я чувствую, что меня будут любить безумно, неистово. «Потому что я сам буду безумно неистово любить. В моих объятиях они будут трепетать от страха и наслаждения. Потому что только при мысли об этом я сам трепещу от ужаса и счастья. Раб, ты говоришь правду. В этой любви будет нечто ужасное и опьяняющее». Произнося эти слова, Джальма был поразительно прекрасен в своей бурной чувственности. Какое редкое и прекрасное зрелище представлял собою этот целомудренный и воздержанный человек, достигнувший того возраста, когда в нем со всей силой должны развернуться чудесные инстинкты, которые, будучи подавляемы, ложно направлены или извращены, могут помутить рассудок или заставить человека отдаться неудержимым излишествам или натолкнуть его на ужасные преступления, но которые если их направляют к высокой и благородной страсти, могут и должны, в силу их собственной пылкости, пробуждая в человеке преданность и нежность, возвысить его до пределов идеала. «О, где же эта женщина? Эта женщина, которая заставит меня трепетать, которая сама задрожит предо мной. Где же она?» — воскликнул Джальма, окончательно опьянев от страсти. — Где же я найду ее? — Одну? Это слишком много, господин, — с холодной иронией возразил Феринджи. — Кто ищет в этой стране одну женщину, тот редко ее находит. Кто ищет женщин, тому затруднителен только выбор. Во время этого дерзкого ответа метиса к маленькой садовой калитке дома, выходившей в пустынный переулок, подъехала изящная купе голубого цвета с прекрасными породистыми лошадьми золотисто-гнедой масти и с черными гривами. Обивка и ливрея были голубые с белым, причем металлические части упряжки и пуговиц ливрей были из чистого серебра. На дверцах были косоугольные гербы без щита и короны, как это принято в геральдике для гербов молодых девушек. В карете сидели мадемуазель де Кардавиль и Флорина.